У нас в Осназе совсем не чинится. Чай не флот, и тем более нечванливый летный состав. У нас даже в столовой не выдерживается разделение на столы офицерские и прочее. Но все-таки нечто вроде естественной сепарации обычно происходит. Вот и сейчас так получилось, что все мы, офицеры, выпивали чуть сбоку от остальных. «Знаю, но забыл», — соврал Водопьянов. Соврал легко, красиво, так что всем было ясно врет, но никто не сказал бы «Э, во флоте служила тоста, про юнгу не знает». «Тогда я его скажу!» Кочубей сделал несколько шагов, чтобы его было слышно и за нашим столом, и за соседним. Жил один юнга. Через полгода службы он купил словарь флотских терминов, полистал и разочаровался. Ну и словарь подсунули ни одного слова, употребляемого боцманом. Так выпьем же за то, чтобы мы понимали друг друга, без всяких словарей». Тост был отменный. Кочубею досталось не только наше одобрительное похохатывание, но и несколько поощрительных взглядов официанток. «А девчонки ничего. И ведь сговорчивые, наверное, не кстати, подумал я». Были и стихотворные опусы. «Уж сколько сам знаю всяких хохмочек, но свиндин извлек на свет настоящую жемчужину, вот такую. Мы пьем за тех, кто в сапогах, а кто в кроссовках сам напьется». Тем острее прозвучало, что в силу особенностей пикника примерно половина наших успела переобуться в домашнюю обувь, у кого она сохранилась, в том числе... Человек сорок из моей роты щеголяли в кроссовках. Произносились и тосты тривиальные, но от того не менее верные. Выпьем за день, когда мы вернемся домой, и будут нам светить издалека не звезды на погонах у комроты, а звезды на бутылках коньяка, провозгласил кто-то из рядовых срочников. В тесном кругу других рядовых срочников. «Ну да, правильно. Нам-то кадровым офицерам чего? Для нас тот день, когда мы окончательно вернемся домой, будет означать хорошие, но грустные для настоящего воина вещи — отставка, пенсия. Если не старость, так уж точно конец молодости. А у срочников совсем другое дело. Молодые парни послужат еще полгода, ну год, и домой к невестам». Вдруг тоскою защемило сердце, и я понял, что пора принимать дед токсинчик, а то уже пьяные мысли в голову набежали. Но пока я его искал, справляясь у боевых друзей, оказывается, в карман сунуть упаковку забыл, а из Ивановского чемодана чудо-пилюли давно выгребли подчистую, мыслей набежало еще больше, и я совсем загрустил. Вот Любава! Чертова ревность! Но в кого я уродился такой ревнивый? Толку мне от нее никакого, один вред. А как избавиться, не знаю. Любава говорит, нужно верить своему партнеру. Нужно верить ему даже больше, чем веришь себе, иначе ничего не будет. Да кто спорит все так? И обычно веришь, но потом вдруг бац, словно какой-то предохранитель в мозгу перегорает, и начинаешь сочинять черт знает что, фантазировать черт знает о чем, представлять себе любаву в чьих-то там объятиях. Или вот любовь. Правильно меня когда-то учил, капитан Плахов, что хочешь сказать, говори сразу почему я не сказал ей все по-нормальному, не объяснил, что люблю. А когда все-таки собрался, когда горичный меня едва не за руку притащил на пятак, ну, надо же такому случиться, тут икс-связь и склеила ласты. И нет ее теперь, говорят, уже четыре дня. Хотя так подумать, может, оно и правильно Сколько раз за сегодня, точнее за вчера меня могли убить? Раз десять? Ну а если завтра, точнее сегодня, будет одиннадцатый раз, двенадцатый, тринадцатый? Ладно, война была. Тогда не так обидно, но теперь вроде бы, вроде бы никакой войны нет. Но мы вот здесь воюем. А если все хуже? С чего я взял, что чуруги напали только здесь? Если они везде, и по Москве тоже расхаживают их танки. Впрочем, ерунда. По Москве никак невозможно. Все чоругское племя поляжет, но не прорвется. На всякую гадину есть рогатина. За снайперов провозгласил Щедролосев. Этот тост меня встряхнул. Срочно пора принимать детоксин, а то и на штабном корабле «Урал» чоруги мне примерещатся. Дальше было еще веселее. Муромцы из перегодов никакого детоксина принимать были не обязаны, и это сыграло свою позитивную роль. Когда мы выпили по пятнадцатой, что ли, При свете костров началось импровизированное музыкально-танцевальное представление. Тут нужно сказать, что наши от усталости едва ворочили ногами и руками. Но на то, чтобы глядеть, как танцуют другие, хлопать и одобрительно кричать, силы еще оставались. Начали концерт грудастые солистки в длинных алых сарафанах, нормяниные, с забранными в косы прилизанными волосами. Накрасились они так сильно, что это было видно даже ночью. С девицами выступали и парни. Их было вдвое меньше, в основном они аккомпанировали девицам на гуслях, дудках и гармониях, но случалось, тоже солировали мужские партии. Пели по преимуществу частушки, над нашим гульбищем неслись задорные старорусские куплеты. Приезжали меня сватать с позолоченной дугой, пока пудрилась, румянилась, уехали к другой. Циклопы и примкнувшие встретили первую частушку одобрительными воплями. Не знаю, как там у них на мурами, а у нас бухать под муромскую музыку — дело обычное, привычное, почти рутинное. Тем временем... Первую солистку сменила другая, еще более ядреная и пышнотелая. Она не сразу начала петь. Вначале несколько тактов зазывно расхаживала вдоль костра, кокетливо покачивая шелковой юбкой и сверкая белыми зубами. Но затем все-таки расщедрилась. Посылала меня мать загонять гусака, а я вышла за ворота и давай плесака. После этих слов пышнотелая солистка действительно вдарила по плясовой. Она резво отбивала затейливый ритм ногами, выписывала руками кренделя и шустро крутила задом. Последнее особенно понравилось циклопам. Уверен, ни один из них пообещал себе по окончанию банкета все непременно с певуньей познакомиться. Вдруг мужчины и женщины разделились на две группы, и под гармонь запели добрые молодцы. «Девушки-беляночки, где вы набелились, Девчонки, залихватски размахивая, снятыми с шеи платочками, отвечали. «Мы коров вчера доили, молочком помылись, Я опустил глаза. Все это было невыразимо умилительно и хотя в моем родном Хабаровске коров уже давным-давно доили исключительно роботы, и хотя гусей в моем Хабаровске я не видел отродясь, от всего этого повеяло чем-то таким домашним, таким родным. Все-таки не так далеки мы с ретроградами-муромчанами, как кажется иным газетчикам» центр круга, который образовали поющие, выступил парень в черном картузе с лакированным козырьком. Привычным движением, растягивая меха гармонии, парень запел «Запрягу я кошку в дрожки, а котенка в тарантас. Повезу свою хорошую всем людям на показ». Циклопы с преувеличенным энтузиазмом заржали над этой детской частушкой. Как видно, ничто детское было им не чуждо. А парень, ободренный такой бурной реакцией, продолжил. Через быструю речонку ходил, буду я ходить. Чернобровую девчонку любил, буду я любить. На словах «Чернобровую девчонку» я вновь вспомнил о любви. Уж какая чернобровая она у меня! И ведь дальше все правда. Любил, буду я любить. И я вдруг подумал, как бы ни были сговорчивы симпатичные официантки, как бы ни сложилось у нас с Любавой дальше, я буду, буду ее любить, любить ее одну, потому что... Потому что так правильно. Только так и можно. Клонило в сон. Непреодолимо, невероятно. Детоксин, что ли, на спот четыре криво наложился. Дал такой побочный эффект. Я разрешил себе прислониться спиной к стойке дырявого пляжного зонтика и уронил небритый подбородок на грудь. О том, как я буду выглядеть в глазах подчиненных, я не очень беспокоился. Как буду выглядеть, как спящий командир. Уже засыпая, я услышал, впрочем, допускаю, что мне пригрезилось, Как перегуды запели на злобу дня. Не то чудо из чудес, что чарук упал с небес, а то чудо из чудес, как чурук туда залез. Кажется, было еще много переделок много смеха, а потом самые стойкие во главе с лейтенантом Пешиным, которому торжественная дата сообщила примечательную двужильность, отправились купаться в теплом Августовском море. Потом рассказывали, что вода с небывалой силой флюоресцировала.